СВОЯ ДОЛЯ Есть у меня один знакомый, все у него валится из рук. День за днем он занят решением разного рода проблем, он никак не может разогнуться, ситуация просто не дает ему времени оправиться от разного рода ударов, сыплющихся на него со всех сторон. Глядя на него, кажется, что он не желает ничего лишнего. Все как у всех, и все как обычно. но ситуация вынуждает его постоянно прилагать огромные усилия для того, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Каждый день он работает на выживание, но и это у него не очень-то получается. Понаблюдав за ним повнимательнее, я понял, что каждую секунду он совершает одну и ту же ошибку. Надо сказать, что она присуща многим из нас. Мой знакомый все время пытается взять от ситуации больше, чем она ему дает. Его страсть, гордость и завышенная самооценка приводят его к заблуждению, что он достоин гораздо большего, чем то, что у него сейчас есть. Он все время пытается вырвать у мира кусок побольше. Взяв не свой груз, ему приходится нести свою непосильную ношу всю жизнь. Но даже постоянно спотыкаясь и падая на землю, до крови разбивая себе колени и локти, он все равно не отпускает своей губительной ноши. Он продолжает лелеять свои амбиции и ни за что не хочет с ними расставаться. В этом-то и таится, наверное, одна из самых больших опасностей для его личности. Благодаря своему подходу он сплетает целую цепочку новых ошибок и новых грузов. А они, в свою очередь, являются началом следующего витка проблем, быстро превращая все в снежную лавину. С каждым последующим шагом он все больше и больше будет терять личную свободу и станет все меньше и меньше понимать ситуацию. Иногда в таких случаях возникает ощущение, что ты едешь как по рельсам, и ничего не можешь с этим поделать. Ситуация взяла тебя в оборот, остается, став пассивным наблюдателем, лишь принимать ее. Изменить что-либо уже невозможно, и вот ты слышишь, как ситуация, подобно хирургу, холодно выносит тебе свой вердикт. Она предлагает тебе удалить тот или иной больной орган. Что-то, что ты с таким трудом не так давно вырвал для себя у жизни. И это принесет уже реальную боль. Такие моменты не забудутся. Нам будет тяжело лишиться того, чему мы отдали ранее столько сил и перенесли столько жертв. Мы уже слились с желаемым воедино. И когда эти привязанности рвутся, рубцы остаются на сердце навсегда. Ситуация к этому времени уже перестает учитывать, будет ли нам от этой потери хорошо или плохо. Как судебный пристав, она просто делает свое дело. Наше мнение уже ничего не значит. С моим знакомым подобные потери происходили достаточно часто. В последний раз это было связано с купленным им пару лет назад автомобилем. Эта история доставила ему массу огорчений. Еще до покупки автомобиля его финансы выглядели не самым лучшим образом. Он в лучшем случае мог позволить себе купить подержанную отечественную машину. Машина позволила бы ему успевать и по своим делам, и помогать домашним. При этом он вполне мог не влезать в долги и оставить себе чувство комфорта. И он, и все окружающие понимали, что это было бы самым лучшим решением. И было видно, что сама ситуация склонялась именно к такому варианту. Но как это всегда бывает, мы делаем все по-своему. Он верил, что сможет взять от жизни больше, чем ему давалось, И он приложил все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы купить дорогой импортный автомобиль. Для этого ему пришлось влезть в долги, чем он серьезно осложнил свои финансовые дела. Зато скоро все увидели его сидящим за рулем шикарного автомобиля. Невооруженным глазом было видно, как он доволен собой и жизнью. Ему было приятно ощущать себя собственником красивой вещи и замечать, как окружающие обращают на него внимание. Ему нравилось читать в их глазах восхищение и естественный вопрос «ну ты молодец, как ты смог этого добиться, как это у тебя получилось?». Подобные ситуации доставляют массу удовольствия. Они дают нам возможность чувствовать себя удачливыми и достойными уважения людьми. В такие моменты Грудь сама выпячивается, а голова гордо запрокидывается назад. Нам кажется, что мир просто ждет от нас новых приказаний. Что ему только необходимо указать на наше следующее желание, и он тут же его исполнит. Это, конечно, здорово. Но если мы взяли не свое, то обычно такая ситуация не может продержаться долго. В какой-то момент все начнет рушиться. Так и произошло. Несколько месяцев спустя он попал в серьезную аварию. Задняя часть его машины была разбита в дребезги, да и сам он чудом остался жив. В одно мгновение его красивая, комфортабельная машина превратилась в груду металлолома. Многие бы на его месте, скорее всего, уже не стали бы тратить свои время и деньги на ее восстановление. Так она была разбита. Но наш знакомый готов был иметь бесконечные проблемы с автосервисом и возить запчасти из-за границы, лишь бы вернуть потерянное. Так наш знакомый влез в еще большие долги. Другой, может быть, задумался бы, что похожая ситуация не поддерживает его начинания. Смирившись с этим, он получил бы от продажи машины хоть какую-то часть, которую можно было бы потратить на отечественную машину или на домашние дела. Но он, как азартный игрок, был уверен, что сможет отыграться. Нужно признаться, что страсть действительно затягивает. Она оставляет нас в дураках, с пустыми карманами и с огромными долгами. Иллюзия, что мы всегда сможем таки отыграться, и святая вера в свой конечный успех часто делает нас слепыми. Мы никак не можем согласиться с тем, что можем проиграть. В такие минуты мы считаем, что мир существует для нашего наслаждения, что его можно и нужно потреблять. И если у нас происходит какой-то сбой, и ситуация складывается не в нашу пользу, то в лучшем случае мы думаем, что это произошло случайно. или из-за нашей невнимательности. Иногда мы сваливаем вину на других людей или на обстоятельства и ни за что не соглашаемся изменить свое отношение к миру. Мы не хотим учесть предыдущие ошибки и начать все по новому кругу. Мы надеемся, что следующий результат будет совсем другим, но обычно ситуация только ухудшается. Лишь под сильнейшим давлением обстоятельств или в безвыходной ситуации мы готовы остановиться и задуматься. Но до этого мы всячески пытаемся сохранить верность своим установкам. Итак, отдав свою машину в ремонт, наш знакомый совершил еще одну серьезную ошибку. Из-за недостатка денег он выбрал неквалифицированных людей. И эти горе-мастера окончательно угробили его автомобиль. Узел затянулся еще туже. Начав ремонтировать кузов с нарушением технологии, они довели дело до того, что надежды на восстановление автомобиля не осталось никакой. Кроме того, после разборки пропала часть важных и дорогостоящих деталей. Это означало, что теперь придется платить еще и за них. Виновники же просто уволились и бесследно исчезли. Спросить было не с кого. Наш знакомый в очередной раз остался ни с чем. И здесь он вновь мог бы остановиться и получить от ситуации хотя бы что-то. Но он сделал следующий неверный шаг. Начался новый виток. Нельзя сказать, что в его поступках отсутствовала всякая логика. Нет. Но логика эта была бы приемлема для людей с другим уровнем достатка и внутренней силой. Он же к ним не относился. Он искусственно завысил свою планку. Кстати говоря, внутренняя сила здесь имела не последнее значение. Глядя на внутренне сильного человека, исполнители бы всегда понимали, что этот человек обязательно с них спросит по всей строгости. В случае обмана пощады от него не будет. Такое понимание в корне меняет подход к работе. Хороший результат уже на 50% гарантирован, но наш знакомый вызывал совершенно противоположные чувства. Хотя внешне он пытался выдавать себя за серьезного человека, после первых же минут разговора опытному человеку сразу становилось понятно, что перед ним стоит слабак. Не опасаясь его, они брались за любую работу. Им нужно было только втянуть клиента в расходы любым способом, и в данном случае они снова этого добились. Свою задачу они выполнили на все сто. Никакие доводы друзей и близких нашему знакомому не помогли. В такие моменты люди действительно обычно уже никого не слушают. Они считают, что понимают ситуацию гораздо лучше. Он убеждал всех, что цена этой машины после ремонта будет значительно выше. Сейчас же за нее предложат унизительно мало. Нужно всего лишь вложить еще немного средств, и скоро ситуация изменится. Тогда все вложения можно будет вернуть с лихвой. История отсчитала свой следующий виток. Он нашел новых людей, новый сервис, вновь занял деньги, заказал запчасти и опять стал ждать. Прошло больше года, прежде чем он получил таки свой долгожданный автомобиль. Но это была уже далеко не та первоначальная машина. От прежнего автомобиля осталось, наверное, только название. Было вложено так много сил и средств, а результат оказался таким мизерным. Но так или иначе, машина была на ходу. Оптимизм вновь вернулся к нашему знакомому, и он уже было подумал, что не зря потратил столько усилий. Через несколько дней он должен был продать машину. Покупатель уже ждал его, он готов был дать за нее неплохие деньги. Всем мучениям мог прийти конец. Но случилась следующая авария. И опять как будто на ровном месте. Во время проливного дождя он проезжал большую лужу. Неожиданно вода захлестнула его капот, и машина заглохла. Как оказалось позже, вода через воздушный фильтр попала в головку бака. Произошел гидродинамический удар, и это привело к необратимым последствиям. Теперь двигатель нужно было подвергнуть капитальному ремонту или купить новый. Вроде бы обычное явление. Тысячи таких луж он проехал за время своего вождения. Но именно эта последняя лужа не позволила ему так близко стоявшему к заветной цели достичь ее. Машина так и осталась стоять в гараже, и все труды, все усилия, которые были вложены в нее, пошли прахом. Так часто происходит, когда мы становимся заложниками своих желаний и, несмотря ни на что, пытаемся их реализовать. За них приходится заплатить дорогую цену, что в конечном итоге часто приводит нас к большему разочарованию, полной потере сил, к обиде на всех и вся, а нередко и к нежеланию жить. Эта история показывает, как неверное представление о себе может приводить к неадекватной оценке своего положения и своих возможностей. Не принимая или не понимая себя, мы часто занижаем или завышаем свою адекватную оценку. Последнее обычно и толкает нас в ущерб всему остальному удовлетворять свои необузданные желания. Не нужно стремиться ускорять события и желать того, чего нам пока явно не суждено иметь. Лучше найти в себе терпение и понять, что нельзя решать одну проблему за счет создания другой, еще более серьезной. И так все понятно, скажете вы, зачем это обсуждать? Но феномен заключается в том, что когда мы смотрим на эти вещи со стороны, то нам все кажется совершенно очевидным и понятным. Все глупости кажутся такими явными. Но когда дело доходит до нашей собственной жизни, в подобных ситуациях мы поступаем точно так же. Не зная и не понимая себя, очень сложно принять правильное решение. Поэтому не все так просто. В большинстве случаев, пытаясь определиться в своем выборе, мы лишь очень приблизительно можем предположить, к чему он приведет. И только какое-то внутреннее чутье или просто удача отводит от нас плачевный исход. А ведь и то, и другое не случайность, и чутье, и удача являются результатом каждодневно принимаемых правильных решений. Другими словами, одни из нас, играя в рулетку, просто рискуют. Остальные же настолько осторожны в своих желаниях и в своих поступках, что мечта и вместе с ней большая часть эмоций уходит из их жизни. Отсутствие навыка глубоко анализировать ситуацию приводит к тому, что люди вынуждены выбирать всегда одно из двух, третьего не дано. Тем, кому порядком надоело набивать шишки, мы предлагаем воспользоваться описываемым в этой книге принципом служения. Он позволяет адекватно оценивать ситуацию и находить в ней золотую середину. Он поможет нам отыскать такое решение, которое не ущемит ни наших желаний, ни желаний другой стороны, Он избавит нас от ненужных потрясений и неудач. Негативный опыт снижает наш эмоциональный фон и лишает нас надежды на нечто большее в жизни. Становясь в очередной раз перед выбором, мы уже боимся принять то или иное решение. Мы скованы и поэтому наверняка выберем неверный ход. Наше неверие в себя как бы притягивает последующие неудачи.